Как и прежде, по комнате поплыл сладковатый экзотический аромат, запах то ли увядших цветов, то ли церковного воска. То ли от этого запаха, то ли от страшных теней на стенах у меня закружилась голова. Я была уже не в комнате старинного особняка, а в длинном полутемном помещении с кирпичными стенами и сводчатыми потолками. Вокруг за столиками сидели люди, сновали официанты. Это был ресторан. Как и все, я сидела за столиком. Напротив меня сидел Славик. Он что-то непрерывно говорил. По его лицу и поведению было видно, что он чего-то ждет, потому что он ерзал на стуле, облизывал губы и постоянно оглядывался, как будто кого-то высматривал. И у меня возникла мысль встать и уйти. Вот просто покинуть зал, ничего не объясняя этому противному Славику. «Ну да». Сейчас я видел его насквозь, и без дымки общего детства он выглядел обычным мелким трусливым паршивцем. Что может быть у нас общего? И вдруг все изменилось. Я была уже не в зале ресторана, а в каком-то темном мрачном помещении без окон. И сидела я не за столиком, а в массивном металлическом кресле. Я была накрепко привязана к этому креслу, Мои руки были пристегнуты к подлокотникам пластиковыми наручниками. Я попыталась высвободиться, попыталась вырвать руки из наручников, но узкая пластиковая полоска от моих усилий только глубже врезалась в кожу. Я повернула голову насколько могла. Помещение, где я находилась, было, по-видимому, техническим подвалом. По его стенам тянулись разноцветные трубы и электрические кабели в плотной оплетке. Кроме кресла, к которому я была привязана, здесь был еще металлический стол из тех, которые бывают в процедурных кабинетах больниц и клиник, и на этом столе были разложены сверкающие хирургические инструменты. И тут, где-то сзади, в той части помещения, которую я не могла видеть, послышались приближающиеся шаги. Отчего-то эти шаги меня испугали, испугали до дрожи, почти до обморока. Они не сулили мне ничего хорошего, только ужас, беспросветный ужас. Я снова завертелась, пытаясь высвободить руки, но результатом моих усилий была только боль от врезавшихся в кожу пластиковых оков. Я попыталась крикнуть, хотя понимала, что это ничем мне не поможет, но даже слабое подобие крика не вырвалось из моего горла. Ничего, даже слабого хрипа. И тут тот, чьи шаги я слышала за спиной, появился в поле моего зрения. Это был тот самый человек в черном, который напал на меня возле дома, когда меня спасли бомжи. Он был в черных очках, но тут же снял их и уставился на меня своими белыми глазами. Глазами без зрачков. Он низко наклонился надо мной, сверля меня своими слепыми глазами, и задал какой-то вопрос. Я не поняла этого вопроса, просто не услышала его. Белоглазый только беззвучно открывал рот, да и при всем желании я не смогла бы ему ответить, потому что голос меня не слушался. А он все повторял и повторял свой вопрос, потом повернулся к столику с хирургическими инструментами. И тут я очнулась, лампа погасла, и я находилась в уютной комнате Ромуальдыча. Но в душе еще догорал пережитый ужас, а запястье саднило, как будто в них действительно врезались пластиковые наручники. Лампа снова обещала мне неприятности. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Тут ко мне вошел Рамуальдыч. Он еще раз извинился, сказал, что его гость ушел и спросил, не хочу ли я чаю. Я взглянула на часы и отказалась. Рамуальдыч выразил вежливое сожаление, убрал лампу в сейф и проводил меня до двери. И, что характерно, ничего не спросил, только смотрел очень внимательно и серьезно. И крикнул мне вслед, чтобы была осторожнее. По дороге домой я думала о том, что показала мне лампа. Сначала я была в ресторане со Славиком. «Ну да, он ведь назначил мне встречу». Болтал какую-то ерунду, объяснялся в любви фальшивым голосом. А потом, потом я была в каком-то пыточном подвале. Я была в плену у белоглазого человека. Меня передернуло от одного воспоминания о его пустых, белесых глазах. Значит, мне нельзя идти навстречу со Славиком. Но мы встречаемся с ним в ресторане. Не похитят же меня прямо оттуда, на людях. Но лампа никогда не врет». «Эта встреча плохо для меня кончится. С другой стороны, мне хотелось узнать, кто этот белоглазый, чего он хочет от меня и как с ним связан Славик». «Нет, это любопытство слишком дорого мне обойдется». Я вспомнила белые глаза, столик с хирургическими инструментами, и мне так поплохело, что я едва не упала, когда поезд затормозил. «Нет, так жить нельзя». Что-то такое со мной происходит в последнее время, чему нет никакого объяснения. В общем, я приехала домой, твердо решив не ходить на встречу со Славиком. Вот не ходить и все. По телефону не отвечать, вообще его выключить. И пускай мама с тетей Олей хоть на стенку лезут. Нужен мне был этот Славик, как рыбий галоши. У мамы был включен телевизор. Видно, смотрела какую-то передачу и забыла выключить. Сама же она находилась в ванной комнате. Оттуда доносилось ее пение. «Нет, не тебя так пылко я люблю». Ого, это что-то новенькое. Что-то голос слишком оживленный. Обычно мама в ванной поет оперные арии. Но что ночью и днем только о нем. Или что у любви, как у пташки, крылья, и ее нельзя поймать. Или вот еще... С тетей Оли они до этом исполняют про то, что уж вечер и облаков померкнули края. А тут вот романс. Я хотела заглянуть в ванную и поинтересоваться, что такое с мамой, но потянулась к пульту и случайно бросила взгляд на экран и передумала выключать телевизор. Шла какая-то очередная передача для женщин и говорили о самообороне. В этот самый момент. На экране крепкая спортивная девушка в джинсах и футболке сидела в кресле, пристегнутая к нему за руки пластиковыми браслетами. Она находилась в точно таком положении, в каком я была в своем видении. «Это не могло быть простой случайностью», — я прибавила звук и потела к телевизору. «Пластиковые браслеты прочные», — говорила девушка. Растегнуть их без посторонней помощи не получится», А если вы будете пытаться порвать их, только порежете руку. Да, в своем видении я в этом убедилась. Чем сильнее я напрягала руки, тем глубже браслет врезался в кожу. Однако, если похититель по недосмотру оставил вам ремень, вы можете использовать его, чтобы освободиться. Вообще, все, что на вас надето, может превратиться в средство самообороны или инструмент освобождения. Вот, например, такие серьги. Она показала на большие кольца, которые красовались у нее в ушах. Я расскажу, как они могут сыграть роль отмычки, но это немного позже. А ночное, как и обещала, с ремня. Девушка приподнялась в кресле, как можно сильнее вытянула кисть правой руки, так что смогла дотянуться до пряжки ремня на джинсах. Она расстегнула ремень, вытянула его из шлевок, Пропустила его под пластиковый браслет на левой руке и снова застегнула пряжку, превратив ремень в петлю. «Самое трудное позади», – прокомментировала она в свои действия. «Теперь осталось самое простое, но требующее определенных усилий. Кожаный ремень прочнее, чем пластиковый браслет». Она подняла ногу, поместила ее в петлю ремня, как в стремя, и затем изо всех сил рванула ремень, как бы топнув ногой. Пластиковое кольцо на левой руке с треском лопнуло, рука освободилась. «Дело почти сделано», — бодро объявила девица. Теперь она свободной рукой ослабила второй браслет и через минуту была свободна. «Теперь я покажу вам, как справиться с похитителем или насильником, если он схватил вас за горло». Девица встала прямо, широко расставив ноги и немного опустив плечи. К ней подошел здоровенный бритоголовый парень, который должен был изображать преступника. Он двумя волосатыми руками ухватил ее за горло. В это время в комнату вошла мама с полотенцем на голове. «Марьяша, ты дома?» – проговорила она рассеянно. «А что это за ерунда идет по телевизору?» Я не успела ответить, потому что внимательно следила за экраном, на котором в это время девица показывала, как одним ловким движением можно сбросить со своего горла руки преступника и при этом заломить ему руки за спину. Чтобы довершить эффект этого приема, можно еще пнуть его пяткой в лицо, которое как раз окажется в удобном положении, вещала спортсменка. «Хорошо ей», – подумала я. «Вон она какая тренированная, небось каждый день в зал ходит». «Фу, какую гадость ты смотришь!» – воскликнула мама и выключила телевизор. «Ну, мама, зачем ты выключила?» – расстроилась я. «Мне интересно. Там показывали методы самообороны. Это может рано или поздно понадобиться каждому». «По-моему, это ерунда. Обычной женщине так никогда не сделать. Но, раз ты хочешь, смотри, конечно». Она включила телевизор. но там уже показывали, как правильно выбрать спелый арбуз. А я подумала, что не случайно увидела эту передачу. Какие-то высшие силы дают мне понять, что из того положения, в котором я себя видела, вполне можно спастись. «Кстати, Марьяша, тебе звонил Славик», – проговорила мама, разматывая полотенце. «Он напоминал, что вы с ним встречаетесь. Кстати, я очень за вас рада». «Пожалуй, я действительно пойду», – проговорила я не столько маме, сколько самой себе. Передача про самооборону подсказала мне, как нужно одеться. Я натянула джинсы, вставила в шлевки крепкий кожаный ремень с большой пряжкой, сверху подобрала футболку. Футболка была очень красивая, ярко-синего цвета, с картинкой, на которой плавали разноцветные экзотические рыбы, а внизу была такая же яркая надпись. Спасем барьерный риф. От чего его нужно спасать, парень, что продавал футболки, не сказал. И еще по ошибке дал ее на два размера больше. Но сейчас это как раз кстати. Не будет видно ремня. Тут я вспомнила, что девица в телепередаче говорила, будто серьги в форме колец могут сыграть роль отмычки. Правда, я не увидела, как она их использует, но все же на всякий случай вставила в уши похожие. которые нашла у мамы в шкатулке. Не помню, говорила я или нет, но моя мама, как сорока, обожает все блестящее. Она покупает всевозможную дешевую бижутерию и складывает ее в специальную шкатулку, поскольку носить все это ей не позволяет сильно развитое чувство вкуса. Так что, покопавшись в ее шкатулке, я нашла здоровенные такие металлические витые кольца. Уж не знаю, где мама их откопала, Я вышла в прихожую, чтобы оглядеть себя в большом зеркале, и столкнулась с мамой. «Ты так хочешь идти на свидание?» – воскликнула мама в священном ужасе. «Да, что?» «В этих обносках?» «А что такого? И вовсе даже не обноски. Футболка новая, и картинка красивая». «Но это же свидание!» «Да, но это Славик. Мы с ним знакомы тысячу лет». Я его помню столько же, сколько себя. Да, но сегодня вы встречаетесь совсем в другом качестве. Как ты не понимаешь? Мама, да что ты себе вообразила? В каком еще качестве? Ты же сама говорила, что Славик пригласил тебя не в какую-то забегаловку, а в приличный ресторан. А это значит, что у него серьезные намерения. Что ты думаешь, что он сделает мне предложение руки и сердца? — усмехнулась я. — Ну, не то чтобы сразу предложение, — мама смутилась. — Но мы с Олей так бы хотели, чтобы вы с ним... — Мама, вас снова заносит. Вам что, совершенно нечем заняться? — рассердилась я. — Но не бывает так, как вы захотите. Мы же все-таки живые люди. И вообще он мне совершенно не нравится. Ну, в этом смысле, ты понимаешь? «Вот как раз мне есть чем заняться!» Мама обиженно поджала губы. «Да? И чем же?» «Не скажу!» Мама гордо удалилась в свою комнату. И я передумала рассказывать ей, что видела доктора Орловского, то есть, что он действительно существует и очень неплохо выглядит.